Глава 1. Встреча выпускников. 10 сентября 2002 года. Москва. Кто-то думает, что ракетчики – самые упертые материалисты на свете. Уж в слишком материальном мире они обитают. Ракеты не признают лирики и идеалистических измышлений. Сверхпрочный стальной корпус, двигатели – Топливо, окислитель, узел управления, головная часть с боевым зарядом. Где тут место чертовщине? И властвуют здесь сугубо математические категории. Стартовая скорость, угол подъема, расчетная траектория, время подлета, мощность боеголовки. Сплошное царство научного рационализма, теория прицеливания, баллистика, ядерная физика. Какие тут могут быть суеверия? В самом деле, ну, выполняй устав, приказы и инструкции, следи за своим карандашом, осуществляй в соответствии с регламентом контроль функционирования по 20 параметрам ежедневно, бдительно неси боевые дежурства, отрабатывай учебные вводные на мониторе стартового компьютера, молись, чтобы старты были только учебные, и все будет хорошо. Дослужишь да до предельного возраста, получишь подполковничьи, а то и полковничьи погоны. А если очень повезет, может, и шитые золотом генеральские звезды. Да вопреки курсантским страшилкам твой гвоздь так и останется работоспособным. Так что и детям порадуешься, и внуков понянчишь. Но все не так просто. И каждому закону, пусть это даже законы физики и термодинамики, бывают поправки. Почему дежурные смены из поколения в поколение передают вроде бы совершенно противоречащие материализму байки о разуме ракет, о разговорах с ракетами, о влиянии ракет на жизнь офицеров, которые их обслуживают? а уж о тяжелом взгляде томящегося в шахте убийцы континентов рассказывают, поеживаясь, даже солдаты-срочники. Откуда берутся такие разговоры среди специально отобранных, десятки раз протестированных военнослужащих, абсолютно здоровых, с устойчивой психикой и ограниченным воображением? идеально подходящих для выполнения приказов и совершенно непригодных для придумывания мистических историй, фантастических рассказов или триллеров в жанре фэнтези. Может, от недельных боевых дежурств в заглубленном на десятки метров командном пункте. Рядом со спящим до поры атомным драконом крыша едет даже у психически устойчивых ракетчиков, не выдерживающих колоссальной ответственности в ожидании боевой тревоги. Это понять и допустить можно, но объяснить подобным образом то, о чем сказано выше, нельзя, ибо срывы случаются в единичных случаях. А мистические рассказы ходят по всем ракетным частям, полигонам и даже в училище проникают после первой же стажировки в войсках. И ведь все командиры и начальники различных рангов верят в то, что одних ракетчиков межконтинентальная баллистическая ракета «МБР» признает и готова им покориться, а над другими сама берет верх и выполнять их приказы ни в жизнь не станет. Казалось бы, полная ерунда. Ну как может покоряться или не покоряться созданный людьми механизм, когда повернут стартовый ключ, замкнута боевая цепь и включено зажигание двигателей? Никак не может. Но ведь не все запуски проходят успешно. И самая дотошная государственная комиссия зачастую не может определить, почему при полной исправности оборудования сорван старт, а молва определяет, потому что не тот человек кнопку нажимал. Так это или не так, Не наука, ни особые отделы не выяснили, только старшие офицеры. Начиная от командиров ракетных дивизионов и кончая командирами полков ракетных войск стратегического назначения, не издавая антиматериалистических инструкций, стараются назначать командирами пусков тех офицеров, которые считаются покорителями ракет. «Вот тебе законы природы, физика с математикой и царство рационализма». Так что, по большому счету, ракетчики — самые суеверные люди на свете. Перед стартом пишут «Таня» или «Рая» на баке окислителя. Не бреются и не пьют перед стрельбами. Не планируют никаких важных дел. А тем паче стартов на понедельник и на 24 октября — черная дата для ракетчиков. В этот день, в 1960 и 1963 годах, взорвались на старте две МБР. Погибли десятки человек. Накануне крупных учений накрывают стол в честь начальника связи. Холят и лелеют счастливых командиров пуска, у которых якобы легкая рука. И еще ракетчики верят в сны. Ночь... С 9 на 10 сентября выдалось в Москве на удивление тихое, теплое, даже торжественное. Неделю перед тем хлестал холодный тугой дождь с градом, подтопивший Ленинский проспект, большую Якиманку и район Павелецкого вокзала спровоцировавший неподдающиеся учёты количество мелких и крупных автоаварий и испортивший школьникам начало нового учебного года, который и так радовал гораздо меньше, чем закончившиеся каникулы. А тут вдруг стихло всё в одночасье. Дождя как не бывало, лишь ветер прошвырнулся немного туда-сюда, разогнал сгустившийся над столицей туман, развеял облака, да и сам сгинул, как будто театральный рабочий раздернул занавес и подготовил огромную сцену для некоего действа. И в эту тихую ночь было в Москве много чудесных и красочных снов. Настоящий ночной бал импрессионизма И, говорят, приходили сны даже к тем Кто никогда их раньше в глаза не видел И на эту опцию отродясь подписан не был Но это не важно Важно, что некий призрак в лейтенантских погонах Сошел тогда по желтому лунному лучу на грешную землю и посетил трех своих бывших друзей и сослуживцев. Одного в роскошной пятикомнатке желтой элитной девятиэтажки кривоколенного переулка. Второго в двухуровневом особняке на Боровском шоссе. А третьего в дорогих, но запущенных до холостяцких апартаментах на шестнадцатом этаже итальянских крестов юго-запада. Бывает ли такое, что один и тот же человек, совсем неизвестный, не в ритмично двигающий бедрами под завораживающие зрителей звуки рока? И не Маша Шарапова в короткой белой юбочке и с ракеткой за две долларов, а обычный летеха-ракетчик Пашка Дроздов по кличке Дрозд? погибший в далеком 1972 году. Один и тот же Пашка снится нескольким людям одновременно. Бывает, бывает. Вот только к чему бы это? Ракетчики, собаку съевшие на всяких приметах, скажут, да уж вряд ли к чему хорошему.